Андриэль. Появление Андриэль на корабле было почти случайным. В тот день, почти 10 лет назад, аналитик просматривал в реальном времени населенный сектор созвездия Единорога и находился рядом с планетой Кандри. Его внимание привлекла бешеная волна боли и ужаса, излучаемых планетой. Он считал отчаянной просьбой о помощи бедных созданий, молящих богов о спасении. Подавшись лечению, аналитик последовал в самый эпицентр, источающий негативные информационные потоки. При приближении он обнаружил второй след направленной агрессии – дикой и первобытной. Она не умела источать себя вовне, замыкаясь на самой себе. Площадь осмотра была большой, весь аналитический отдел подключился к работе под руководством куратора. Очень быстро стало понятно, что произошло. Мирный народ Иаманамы страдал и почти пал от жестокости своих соседей по звездной системе злобного и развитого технически, но бедного духовно народа Хоруджов. Хоруджов воспользовались тем, что Иаманамы не были связаны ни с одним развитым миром, и захватили планету и ее жителей. В угаре победы аборигены были низвергнуты в рабское положение, их истязали, ставили на них опыты, использовали в быту как прислугу. Некогда природа сообразное житье стала походить на бессрочную тюрьму, и у ее обитателей было только одно правило ⁇ терпеть, смиряться и умирать. Куратор оказался рядом с большой деревней, где, видимо, проявили неповиновение и состоялась расправа. К моменту прибытия аналитиков уже все закончилось, и лишь немногие мученики были еще живы. Их посадили в клетки и по одному пытали. В одной из крошечных коробок, свернувшись почти в четверо, лежала молодая девушка. Именно она призывала богов всех миров увидеть содеянное и принести мир и справедливость. Она ощущала смерть каждый день и каждый день верила в спасение. Куратор незамедлительно принял решение обо всем сообщить на корабль. Капитан ужинал вместе с летным составом в общей зоне отдыха, когда получил сигнал о сборе аналитиков. Под отдых и прием пищи была отведена вся верхняя палуба, которая оснащалась округлыми столами с диванчиками. Невидимые барьеры блокировали излишние разговоры и другой шум, но оставляли ощущение единства. Потолок создавал видимость атмосферы с редкими облачками, а за ними был небосвод с близкими яркими звездами. Расположение звезд зависело от места пребывания кванфатума. Так что там бывали и чуждые планеты, и станции. Вся красота окружающего корабль-пространства. «Рузо», Руза, капитан услышал голос Куратора в своей голове. — «мы наткнулись на акт агрессии в на Кандрии. Все приняло слишком угрожающий оборот. Ты знаешь протоколы, формируйте отчеты, и сюда выдвинутся отряды поддержания порядка. Они сами готовы к нашему вмешательству. И есть одна особь, она открыла нам путь. И я боюсь, ее убью до этого момента. Другие слишком подавлены и в полном отчаянии». Ты предлагаешь ее спасти сейчас? Куратор говорил твердо и убежденно, подкрепив свои слова образами. Помочь можно было лишь тому народу, который готов принять вторжение галактических сил. В противном случае, согласно принятым нормам, то существование, которое ведет народ, являлось для него оптимальным и не требовало коррекции извне. Прямая агрессия существ, вышедших в космическое пространство и осуществляющих геноцид, расценивалась как серьезный проступок и каралась изъятием технологий. Их ждал запуск нового цикла развития духовности, инспирирование позитивно окрашенной системы верований. «Хорошо, этот участок зачищу, девушку спасем, высылай данные диспозиции». Штик торопливым шагом направился в зону отлета. На планшет сыпались многочисленные данные. Аналитики насчитали всего 300 противников. По образам, присланным кураторам, капитан оценил их подготовку. Позитивный исход был очевиден даже при малом скрытном внедрении в ситуацию. Куратор был аналитиком Штика задолго до проекта Кванфатум. Они познакомились во телесном путешествии. Он присутствовал в энергоинформационной среде непринужденно и подолгу. Их встреча стала толчком к развитию новых способностей у людей. Тогда и появилось высокое звание «куратор». Азимут разработал методики отбора особенных детей и их обучения. Создавались технологии, позволяющие усилить талант видения и научиться исследовать мир в режиме цифратора — оператора цифрового информационного воплощения. Одаренные малыши умели усилием намерения ускоряться в пространстве и времени либо замедляться для усиленного заторможенного исследования. Отряд из 15 бойцов уже построился. Капитан стал перед ними и смирил долгим взглядом. Мы должны выполнить сегодня очень деликатное задание многозначительно сказал он. Нам необходимо очистить от агрессора только одну деревню, вложить в них веру в спасение и вывести одну пособь. Ее местонахождение вам известно: никаких переговоров, ментальной либо коммуникатору. Отключайте фиксацию данных, отключайте мысли. Нужно оставить минимум следов нашего вмешательства. Заодно проверим нашу новую систему маскировки до вылета 5 минут. Команда переместилась как за костюмом. Бойцы обыденно надевали их, настраивали маскировку, после чего каждый взял оружие ближнего боя. Через условленное время, плотно усевшись плечом к плечу, они ждали взлета. Ровно по центру располагалась переносная медицинская капсула. Крошечный челнок завёл двигатель и шмыгнул в открывшийся проём. До посадки оставалось около 15 минут. То было время для последних мыслей о предстоящем событии и настройки себя на внутреннюю пустоту. После легкого толчка, обозначившего касание поверхности, каждый активировал маскировку. С этого мгновения они были автономны. Военные смотрели кругом и не рефлексировали. Простроенные алгоритмы действий запустились, оттеснив человеческое. Внутри, в глубине, сидело восхищенное сознание и фиксировало новый потрясающий мир, чтобы потом дать волю эмоциям. Планета была гармонична, первозданна цельна. Размеры каждой белинки для человека были большими, а деревья и вовсе были исполинскими. Челнок приземлился на гигантском листе, который даже не шелохнулся. Сама деревня размещалась в оранжевом цветке, растущем на ярус ниже. Бойцы подошли к краю листка и рассмотрели его. По периметру были закрученные лепестки, служившие домами, кроватями и аманамом. Ближе к сердцевине лепестки сходили на нет, и начиналось общее пространство племени. Именно там стояли клетки с пленными и большинство хоруджов, напавших на поселение. Кванфатумцы посмотрели на капитана. Тот сигналами показал точки входа в цветок и дал команду на зачистку. Он первым спрыгнул вниз и, используя качество плотной атмосферы, словно невесомое насекомое, точно приземлился в условленном месте. Между комнатками было пространство для прохода. Команда, зачищая деревню, двигалась по спиральным ходам, оставляя за собой кару одним и освобождение другим. Ничего не понимающие аборигены потеряли следы пут и пытались понять, что за сила освободила их. Почти без сопротивления Штик дошел до нужной клетки, отключил маскировку и открыл ее. Оттуда на него недоверчиво посмотрели большие синие глаза, проникая в каждую клеточку, пронизывая каждую мысль. Он открылся ей, пояснил произошедшее и предложил уйти с ними, спасая своих сородичей. Без колебания девушка взяла его за протянутую руку, но встать не смогла и потеряла сознание. «Теперь-то я могу высказаться?» – раздался из пустоты голос у нее над головой. Девушка очнулась в новой клетке и, слегка приоткрыв глаза, принялась озираться. Она заметила, что чувствует себя окрепшей и вполне здоровой. Новая преграда ее смущала, но опасности она не ощутила и немного успокоилась. Затем пришло осознание, что она поняла сказанное, и девушка поразилась этому факту. Спящая красавица проснулась, вновь услышала она тот же голос. Прямо над ней склонился один из спасателей и улыбнулся. Девушка осмотрелась. Вокруг нее было много подобных ему существ. Они излучали спокойствие и заботу. Крепкая какая! Искренне удивился он. Лада, ты видишь? — спросил он в коммуникатор. — Да, фиксирую. Думайте о хорошем, она сильнейший пад. Вся медикаментозная схема скорректирована, она в глубоком сне. Военные молча смотрели на капсулу. Слова Лады подействовали гипнотически. Каждому захотелось подумать о чем то приятном. Воспоминания вереницы текли в сознание. За мыслью цеплялся образ. За образом приходили моменты. Эмоциональные, сильные, заставляющие нехотя улыбнуться даже в самый сложный момент. — «Так о чем ты хотел высказаться?» — уточнил Штик. «Что?» — рассеянно послышалось в ответ. «А, да. Что это было за планета? Вы такое прежде видели?» «Это закрытый мир, планета Кандри. Как видишь, это макромир по отношению к нам. Местное социальное устройство племенное, и они не стремились к внешним контактам. Их сознанию, существующему среди всего гигантского, тяжело осознать наличие космоса и тем более возможности жизни в нем. «Кроме того, их ментальные способности блокируются растениями. Это нам еще предстоит изучить». Капитан улыбнулся и хитро посмотрел на одного из членов команды. Тот показал собранный биологический материал. Их соседи оказались куда более прыткими и, изуродовав свою планету, решили поработить эту. Поскольку они не состоят в Галактическом совете, этот процесс считается естественным развитием иаманамов. Однако это прекрасное создание своим сознанием вышло за пределы и установило контакт с членами совета и куратором. Было принято решение спасти ее как представителя народа и по ее запросу спасти всех. В ближайшие дни все будет кончено. Именно поэтому мы были в маскировке. Никто не должен был нас видеть. Для них мы боги. А что с ней будет? Спросил тот же голос. Ее судьбу решит куратор. Неопределенно ответил капитан, хотя каждый понял, о чем он. Челнок загудел привычными звуками тихих разговоров, щелчков и гудения оборудования. И я тут подумал, это ведь только одна клетка. Все не унимался самой болтливой, кивнув на колбу в руках соседа. Там все такое гигантское. Да, ты прав, я вычленил полностью сохранную клетку. Пока этого достаточно. Удивительная планета, летишь к ней, она как любая другая. Садишься, превращаешься в козявку. Он замолчал. Но я больше люблю подводные миры», — внезапно продолжил он и привлек всеобщее внимание. «И я убежден, что именно среди водных существ мы встретим чрезвычайно развитых созданий. Уникальных. Сами посудите. В воде они имели меньше шансов быть подвластными катаклизмам, да и развиваются условно дольше таких, как мы. Да и что далеко ходить. Куратор, например — вот кому не нужно строить корабли, чтобы путешествовать, и аппаратуру, чтобы общаться или изучать. В чем то ты прав, Дима, возможно, так и будет. Это в рамках нашей мерности и скорости, конечно. С сознанием на других скоростях мы уже имеем взаимоотношения. Внезапно включилось в разговор Лады. И наличие технологий в реальности не показатель развитости. Нас я бы назвала больше упорными, чем способными. Есть потенциально более поражающие воображение разумные существа. Мы были рождены для познания и осмысления. Любознательность ведет нас. Раздался еще один голос. И инстинкт выживания. вздохнула Лада. «Все, мы рядом! Швартуемся через пять минут!» — крикнул пилот, выведя всех в реальный ход времени. «Дезинфицируй челнок! включить очистку костюмов!» — сказала Лада. В кабине было заклубился и газ, но через 10 секунд он вылетел в шлюз, очистив все внутри. «Готово! Посадка разрешена!» Судно залетело в пропускной коридор, медленно продвигаясь к внутренней палубе и одновременно проходя обработку. Преодолев атмосферный шлюз, челнок медленно вырулил на место стоянки. Медики во главе слады уже ожидали челнок. Без промедления они вывезли капсулу и трусцой побежали в медицинский отсек. Дело было сделано, и бойцы привычно расходились по своим делам. Штик вышел последним, расправил плечи и завел руки за спину. Все знали по этому его жесту, что все идет хорошо. Как там дела? спросил он незримо оказавшегося рядом куратора. Он отчетливо ощутил касание его сознания своего. Все прекрасно! Планета спасена, удивительное создание теперь имеет шанс на выживание. Каждое слово было окрашено теплом и принятием. Эта удивительная девочка всех спасла. Совет начал большую работу по пробуждению у них пассионарности и обучению технологий сопротивления. Как ее зовут и какую судьбу ты видишь? Андреель. На межгалактическом ее имя будет звучать так. Оставь ее здесь, я подготовлю ее, когда придет время. Не будем торопить события, Ее жизнь теперь кардинально изменилась. Возможно, она даже войдет в галактический совет. Но сам знаешь, вариантов событий так много. Пусть погостит, — спокойно ответил Штик про себя и отправился в каюту. В медицинском отсеке большая делегация работала над гостьей. Исследование показало, что уровень кислорода для нее достаточен, и она легко адаптируется к атмосфере корабля. Куратор предоставил данные для формирования жилого помещения для девушки. Оставалось лишь помочь ей восстановить силы, и можно было выводить ее из медикаментозного сна. Около капсулы собралось много людей. Лада попросила их держаться на расстоянии и ввела коды для отключения коктейлей. Открыла крышку капсулы и замерла в ожидании. Лингвариус Анаунет, уже получившая от аналитиков азы языка и амананов, сдержанно предвкушала первый самостоятельный вдох. А с ним и первые вопросы девушки. Андреля открыла глаза, прищурилась и, медленно моргнув, снова закрыла. Она облизнула губы. Все поняли, что она в сознании, но девушка продолжала лежать неподвижно. Она внимательно рассматривала каждого присутствующего, наклоняя голову то вправо, то влево. «Кто здесь?» – дойдя взглядом до Лингвариуса, в свою очередь спросила гости. «Мы», – начала отвечать Анонет, – «семья общего дома. Это летающая деревня Кванфатум. Ты просила помощи, и вот мы забрали тебя. Я, Анолмнетт, умею говорить с каждым гостем. Ты другая, заметил Андрей. Они тебя заставляют говорить? Нет, девушка засмеялась аккуратно и тактично, давая понять, что говорит правду. Мы не делим друг друга на одинаковых и отличных. Мы ценим различия и уважаем любого. Я расскажу о каждом. Андрей немного расслабилась и вскинула голову в знак согласия. Лингвариус указала на капитана и продолжила. Это наш вождь. Мы все слушаем его. Это знающая природу Лада, она помогла нашим лекарям правильно лечить тебя. Это наши войны, они спасали тебя. На корабле нас больше, и все мы приглашаем тебя побыть у нас в гостях. А если тебе тут понравится, остаться. Девушка слушала и постепенно бледнела, было видно, что ей стало дурно. Бугорок на её лбу раздулся и пульсировал. Она начала терять сознание, но неожиданно успокоилась. Вновь села ровно и уперлась взглядом во что-то невидимое под потолком. Это куратор? шепотом спросила Лада капитана. Он кивнул: Куратор, поможет ей в адаптации, надо удалиться. С ней все будет хорошо. Через пару часов ей понадобится комната. Расходимся, ребята! сказал Линвариус и вышла первой. Комнату заполнял свет, он пульсировал и растекался золотистыми блестками в океане, зависшим под потолком. Гости, влекомая его умиротворяющей силой, отключилась от действительности. С момента пробуждения она, отходя все больше от блокирующего ментальные способности лекарственного состава, теряла словение мыслей и образов, транслируемых кванфатумом. Ее сознание мелькало вспышками и звуками ежесекундно, и она не знала, как остановить это чувство. Мощная волна смыла все и послушно улеглась легкой рябью. Из мерцающих песчинок сложился остров. Андрей вспомнила, что видела этот остров во сне, и она знала, что на него скоро выберется прекрасная девушка. Так и произошло. Нежная девушка сидела на песке, вглядываясь в гостю. Она подняла руку и поманила Андрея к себе. Неожиданно для себя самой, и Аманан приподнялась и полетела к потолку, плавно развернулась, сориентируясь в пространстве, и села рядом. Чудесно! поддерживая ее, сказала девушка. Мне сложно поверить Андреэль почти смеялась. Я видела тебя прежде, начала гостья. Ч, не дала ей договорить девушка. Со временем ты все поймешь, сегодня мы не сможем общаться долго, а нужно очень многое тебе пояснить. Я приходила к тебе раньше, это правда. Уже давно я обнаружила ваш народ и искала способ помочь вам. В моей большой радости родилась ты, и с самого детства я учила тебя проявлять способности. Твоя планета умело скрывает вас от окружающего мира, но и мир от вас она тоже скрыла. Вы все очень ментально чувствительны, но ты особенно. Это позволило тебе пробить барьеры и призвать нас. Теперь я предлагаю тебе научиться жить в этом мире, контролировать свой потенциал и развивать его. А как же моя деревня? Мы с тобой будем учить их выходить за рамки, будем помогать развиваться твоим соплеменникам вместе. Вернуться в цветок, зная, что над ним целый космос, ты уже не сможешь. Девушка коснулась лба Гости и показала ей образы галактик, планет, существ. Вы никого не захватываете? Нет, здесь только те, кто давно отказался от агрессивной экспансии. Мы сталкиваемся в битвах, но каждая из них была неизбежна. И чаще это неразумные существа, с которыми договориться невозможно. Я согласна. Спасибо, прекрасная новость, сказала девушка, опустила руки в песок и откопала диадему. Это тебе, она поможет тебе переносить открытые каналы людей. Они не все могут контролировать себя и слышать тебя, так что учи язык а я буду к тебе приходить, пока отдыхай. После услышанного Андриэль ухнула вниз и почувствовала свое тело. Тяжело дыша, она легла на кровать и услышала звон. На полу подпрыгивала диадема. Когда она затихла, в комнату открылась дверь. Молодая женщина в медицинской одежде подняла украшения и положила на край койки, включила транспортные моторы и вывезла Андриэль. Андриэль, придя в себя, была совершенно очарована кораблем и людьми она чувствовала себя обязанной перед экипажем за чудесное спасение. Поначалу ее хотели определить в медицинский корпус. Уникальные способности чувствования внутреннего состояния человека позволяли девушке исцелять душевные раны. Но, как часто бывает, истинное призвание определил случай. В тот день работа аналитиков была невероятно напряженной, и они работали на износ. Необходимо было срочно определить источник распространения жизнестойкого вируса, вызывающего ужасающие мутации. Цепочка распространения была совершенно неясной и охватывала гигантские территории. Постепенно аналитики выматывались настолько, что их сознание отключалось, а каждая минута была на счету. На экстренном совете Лада предположила, что уникальный орган Андриэль обладает куда большими возможностями, чем они думали до этого. И она может попробовать вместе с Эаманан провести тесты по сбору и анализу информации в сфере. Куратор поддержала это решение. Рилон дал согласие на испытание. Люди выяснили, что Андриэль по точному запросу может отслеживать в десятки раз больше контента, чем человек. Она просто вдыхала информацию как воздух, молниеносно фильтруя необходимо, и благодаря совместным знаниям микробиологов и усилиям девушки, источник вскоре был определен и локализован. Потрясающий результат Штик и Релун донесли до руководства Азимута, естественно с просьбой оставить ее в штате корабля в качестве аналитика. Так началась новая жизнь Андриэль на корабле Кванфатум, наполненная большим смыслом среди новых друзей. Она хоть и была похожа на человека, но все же выделялась в команде Кванфатума. Высокая, около двух метров ростом, с удлиненными пятипалыми конечностями, обладающими удивительной подвижностью и прыгучестью. Ее легкий скелет был очень прочен, однако в целом мало отличался от человеческого. Оливковый тон кожи и черты лица были столь благородны, что, казалось, одаренный художник изобразил самое прекрасное из воображаемого, и чудом любви вдохнул в него жизнь. Ровно посередине лба виднелась небольшая впадина. Это был уникальный орган Акатун, который ускорял возможности народа и аманамы коммуницировать с окружающим миром и делал их особенно чувствительными к инфосфере вселенной. Андриэль, как ее когда-то научила Куратор, скрывала Акатум изящными украшениями, давала себе отдых среди постоянного информационного шума корабля. Поэтому она и жила среди растений тишины – лианосов. Именно их клетки привезли на корабль и вырастили уменьшенную копию. Девушка любила выделяться и в свободное от службы время надевала струящиеся платья подчеркивающую красоту фигуры и демонстрировала свои застренные ушки. Характер у нее был спокойный, но не лишенный игривости. Кокетство стало для Андрея любимой игрой. Ее чувствительность к внутреннему содержанию личности сильных людей притягивала, а слабых духом категорически отталкивала. Конечно, она могла каждого видеть насквозь, но не делала этого, давая возможность проявить себя в делах. Лада застала ее в момент отдыха. Но все же Андрей отчетливо уловил угрозу, таящуюся неподалеку. Инфосфера кричала возваниями о помощи. Уже очень давно не происходило столько трагедий одновременно, и это ощутимо угнетало всех причастных. Они двинулись к сфере промедления, провожаемой мрачными взглядами. На плечи этих двух девушек сейчас ложился тяжелейший груз. Тягостная доля выпадает тому, кто способен ее вынести. Кажется, такие слова она слышала от войти. Анрель изящно проскользнула в капсулу, села в Виссарану и сняла украшение с Акатуна. «Ты готова?» – утвердительно, но несколько неуверенно сказала Лада. «Что ты уже знаешь, чтобы не повторяться?» «Минуту, спрошу у Куратора», – сказала аналитик и прикрыла сферу на несколько секунд. Она уточнила маршрут и была готова стартовать. «Так, в целом место и время мы знаем. Даже изображение твари есть. Что конкретно тебе нужно?» Мне крайне необходимо присутствие. Далее надо понять, как их обезвредить. И само собой, откуда они и возможно ли следующая атака. Голос Лады с каждым словом становился все уверенней. Ясно, реципиент так реципиент. Садись в пассивную сферу рядом. Организуем путешествие как обычно, сказала Андреяль уже парившая в центре капсулы, подключаясь к инфосреде. Лада поспешила занять свое место и очистить сознание для проникновения. Путешествие в инфополе можно сравнить с прыжком в бурный поток. Рыхлая и нечеткая, как взбитая грязная пена, сменяется полным и явным потоком овеществлённого. Визуальные образы, смутные ощущения, неуловимые запахи, резкие звуки — сквозь все эти помехи и ответвления требовалось продраться Андриэль. Она пропускала через себя контент самого разного свойства. Информацию бортового компьютера, дивные сообщения людей на корабле, записи с камер увидены и услышаны пассажирами или животными, мысли возникшие у любого сопричастного. Все, что хоть как-то касалось темы, аналитик сужала до возможности восприятия обычного человека. Грубо фильтруя по запросу, она направляла информацию к Ладе, которая оценивала значимость данных и при необходимости задавала вектор движения в полученном объеме. Иногда она делала паузу и предлагала углубиться в контекст более детально. Твари были повсюду, казалось, что их больше, чем пассажиров. Попытки сдержать их жатву прекратились экипажем после двух часов сопротивления. Съемка с камер четко демонстрировала, что твари убили каждого в форме сразу. Потом принялись за остальных. Лада направила все свое внимание на стаю тварей. Андреэль послушно вычленяла нужное. Животное с пятном. Вот опять. Оно впереди. Вожак. Клёкот. Свисты. Рык. Прерывистый. Грозный. Нападение тащат куда-то тела, сложили и не едят. Убой, складывают в одном месте. Раздаются свист. Ах, еще одна тварь. И того всего семь. Вожак самый крупный. Что же они делают? Похоже, методично уничтожают людей. Аппаратура работает исправно. Если не еда, то что? Непонятно, откуда они. Поток ускорился в поиске. Где были колонисты? Вот планета. Дальше обрыв. Обратно на корабль колонистов. Нападение, ранение, регенерация. Хоть что-то, они почти бессмертны. Стоп. Что там сейчас? Что они делают? Отдыхают?» Картинка стала необычайно четкой. более того, Лада чувствовала свое присутствие там. «Ходи, смотри», — услышала она голос Андрея в голове. Там стоял тротительный запах, твари чем-то увлеченно занимались около тел. Лада приблизилась, чтобы разглядеть получше. Вожак твари, как будто ее почувствовал и повернулся, в упор глядя на нее и беззвучно рыча: Тебе ничего не грозит, уйдем на уровень ниже, и он тебя потеряет. Все стало крупнее вокруг, и Лада уже парила над горой тел. Животное потеряло ее и снова вернулось к своим делам. Она буквально разбирала тело человека на части, изучает. Лада ощутила свое тело и обмякла в сфере. Тяжело дыша, она лежала с закрытыми глазами. Состояние, в котором она пребывала, потрясение. Как ты? спросила заглянувшего внутрь Андреель. Устала? Да, немного. Я просто так и не смогла договорить она. Согласна, сама с трудом в это верю, поддержала ее подруга. Нужно доложить срочно. Сможешь сама идти? Да, конечно, Аллада почувствовала, как тепло нежно разливается по телу. Солнце действовало, восстанавливая ее силы. Уже через несколько минут они поднимались в лифте на второй этаж.